Я ведь все равно их не видел. Издалека до меня донеслось какое-то бормотание. Не похоже на стон ветра в верхушках деревьев. Я замер и прислушался, пытаясь определить, что это за звук. Внезапно он стал громче, и я безошибочно узнал в нем рокот мотора. Этот звук подстегнул меня, и я, как сумасшедший, стал судорожно карабкаться вверх по склону. Но это отчаянное карабкание в основном состояло из беспорядочных телодвижений. Оно немногим ускорило мой подъем.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 Огибая машину, ко мне бежала рыдающая Джой, и Хиггинс заговорил снова. «Скажите ей что-нибудь!» — попросил он. «Ради бога, поговорите с ней! Она совершенно полоумила Она подожгла дом!» Джой стремительно налетела на меня. Она схватила меня за руки и изо всех сил стиснула их, словно желая удостовериться, что я не призрак. «Один из них позвонил!» — проговорила она, захлебываясь от рыданий. «И сказал, что ты мертв!»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 «Теперь они знают», — сказал я. «Теперь будут знать все. Теперь они выслушают нас». «Что это делается?» — взревел Хиггинс. «Может, мне кто-нибудь растолкует? Еще один Орсон Уэллс, что ли?» Сноска. В 1938 году США по радио передали инсценировку известного романа Герберта Уэллса «Война миров», которая, будучи воспринята как репортаж об истинном нашествии марсиан на Землю, вызвала панику среди жителей многих городов Америки.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 Поистине поразительно, как сказал недавно пес свойственным ему манерно напыщенным тоном: как множество различных методов ведет к достижению одних и тех же целей. Спасибо, дружище! Таким же тоном произнес я, взглянув в небо. Благодарю! Не забудь прислать счет.